Я не получил того воспитания, которое получил господин Казимир де Лавинь в одном из лучших коллежей Парижа. Увы, мне всего лишь 22 год он сбавил. Своим воспитанием каждый день занимаюсь я сам, возможно, в ущерб здоровью, поскольку все, чему я учусь, а учусь я множество вещей, клянусь вам, я постигаю часы, когда другие спят или развлекаются. Да, в настоящий момент я не могу делать того, что делает господин Казимир де Лавинь. Но в конце концов послушайте, что я вам скажу, господин Удар. И то, что я вам скажу, покажется вам весьма странным. Если в будущем я сочту, что не сумел сделать совершенно иного, чем господин де Лавинь, тогда, сударь, я превзойду ваши и господина де Браваля желания и в тот же миг дам вам священную клятву Торжественное обещание — никогда больше не заниматься литературой. Удар смотрел на меня безжизненным взглядом. Гордыня моя его сразила. Вскоре он пожаловался до Виолену на яростное безумие его подопечного. Добрейший папаша Кнут внутренне улыбнулся это чертов сын александр другого ничего от него и ждать от да дорогой коллега это никуда не годится и в будущем никогда больше не повторится да виолен лично за этим проследит тем не менее он предупредил и мариллуизу о выходке их осатаневшего шалопая и когда александр вернулся домой он естественно застал мать в слезах На следующие и во все последующие дни гомерический хохот стоял во всех отделах. Слыхали о последней штуке Дюма? Он намерен написать лучше, чем наш Казимир де Лавинь, воистину верное сравнение, чтеславен как негр. Из 72 служащих герцога Орлеанского Не смеялись только Лассань, от Дольфи только что приняты на работу бухгалтер Амадей де Ляпонс, которого мы никак не ожидали здесь увидеть, ибо рента при Карле X неуклонно продолжала расти. Не нужда, стало быть, толкала его на поиски работы. Возможно, он соскучился без Александра Велерко-Тре, а возможно, герцог Орлеанский в своем медленном движении к трону имел потребность в надежных людях под рукой. Александр досадовал на себя за нерасчетливость. Его номер с ударом был выполнен преждевременно. И что еще хуже, он позволил себе распалиться, не поняв, что его начальник на самом деле протянул ему руку помощи. Занимайтесь литературой, как Казимир де Лавинь означало не столько «станьте обвешалым классиком», в конце концов именно легитимисты и реакционеры Гюго и Ламартин создают новую поэзию, сколько «станьте тоже певцом-орлеонистом». В знак согласия с этой стратегией Александр качает головой. В скором будущем, как только он станет богатым и знаменитым, он во весь голос объявит себя наследником республиканского генерала. Случай доказать начальству свою литературную лояльность представился со смертью генерала Фуа 28 ноября 1825 года. Тем более, что он был искренне опечален кончиной своего покровителя. Под проливным дождем в толпе из десятков тысяч людей он в траурной процессии провожает генерала до церкви Нотр-Дам-де-Лоретт. Пустая карета с гербами герца Горлянского среди траурных экипажей отмечена всеми. Похороны либерального депутата превращаются в массовую демонстрацию против власти. На следующий день по Париже уходит анонимная песенка. Наряду с другими теплыми словами, в адрес Фуа там фигурирует мятежник и клятва преступник. А герцогу Орлеанскому предсказывается судьба его отца.